Глава десятая. седи Однажды воскресным утром я слушала в костёле Станислава Костки над канализацией, как голоса возносились в молитве. Священник произносил нараспев уже знакомую мессу, а прихожане, которых, казалось, каждой неделей становилось всё больше, отвечали. Хотя у меня не было наручных и обычных часов, по той части мессы, которую они пели, я могла сказать, что была четверть одиннадцатого. Время встречи с Эллой. Моё предвкушение росло, и я подавляла его, стараясь не слишком обнадёживать себя. Элла обещала приходить каждое воскресенье, и в основном она приходила. Но за шесть недель с начала нашей встречи было несколько воскресений, когда она не появлялась. «Я пойду за водой», — объявила я, когда по моим расчётам было почти одиннадцать. Мама указала на полный кувшин. Сол уже сходил, воды достаточно. Я глядела комнату, надеясь найти какой-нибудь мусор, который нужно выбросить, и ничего не нашла. «Тогда я пойду прогуляюсь», — сказала я, ожидая маминого возражения. Она промолчала. Я взглянула в её лицо, гадая, не заподозрила ли она чего-нибудь. Первые несколько недель после того, как я пообещала не ходить к Элле, она хищной птицей следила за мной, но сейчас она выглядела рассеянной, уставшей от своего растущего живота и борьбы за нашу жизнь в канализации. Она не возразила, когда я поспешно вышла из комнаты. Из-за разговора с мамой я опоздала на несколько минут и, подходя к решётке, надеялась, что Элла меня дождалась. «Дура!» — прошипел позади меня голос, как только я подошла к решётке. Я обернулась и увидела бабы Розенберг, которая наверняка видела, как я вышла из комнаты и проследила за мной, или, возможно, она просто бесцельно бродила по туннелю. В последнее время она вела себя растерянно и постоянно бродила. Сол не раз уходил за ней, когда ночью она покидала комнату и приводила обратно. Он часто лежал рядом с ней, обнимая ее во сне, чтобы она не заблудилась, и как мой отец не упала в канализационную реку и не утонула. «Из-за тебя нас всех убьют», — произнесла она. Интересно, видела ли она раньше, как я разговаривала с Эллой, или ей рассказал Сол? «Подойдешь еще раз к решетке, и я тебя вышвырну». Я сомневалась, может ли она лично сделать это, и даже в том, что она имела в виду, но выяснять мне не хотелось. «Хватит», — грубо ответила я. Если бы моя мать услышала меня, она бы упала замертво от моей грубости, но я просто не могла больше это терпеть. Баба пробормотала что-то невнятное. Я надеялась, что она вернется в комнату. Она слонялась по туннелю и до сих пор что-то бубнила сама себе. Поэтому я осталась в тени недалеко от решетки, не смея ее ослушаться. Мне не хотелось, чтобы она устраивала сцены и в панике рассказывала остальным о моих встречах. Я представила, как Элла ждет меня наверху на улице. Когда старуха наконец ушла, я бросилась к решетке. «Ау!» — тихо позвала я. Эллу я не видела. Я гадала, там ли она, или уже ушла, потому что я задержалась, или совсем не приходила. Это казалось мне маловероятным. Элла всегда была такой отзывчивой и доброй. Улица наверху была непривычно тихой. Я никого не видела. Вдалеке я услышала протяжный и низкий вой полицейской сирены. Что-то случилось. Мне стало не по себе. Ждать дольше было рискованно. Затем пошёл ливень, тяжёлые капли сочились сквозь решётку и собирались в лужи на без того уже мокрой канализационной земле. Я уныло поплелась назад. В комнате у входа появилась мама. «О, слава богу!» — прошептала она. Её лицо было мрачнее обычного. Может быть, баба сказала есть что я иду к решётке. Я как раз собиралась попросить Соло поискать тебя. Нужно идти сейчас же. «В чём дело?» Мама не ответила, но повела меня обратно в комнату. Она вздернула подбородок. Голоса прихожан смолкли, но послышался другой шум. Громкий, зловещий. Скрежет открывающихся и закрывающихся дверей. Мужские голоса, говорящие на немецком. «Они ищут евреев», — зловеще прошептал пан Розенберг с другого конца комнаты. «Само собой, я уже не в первый раз слышала о таких вещах. Тем не менее, от осознания, что они искали евреев вблизи нашего укрытия, моя паника усилилась». «Они ищут нас?» — спросил я. Мама помотала головой. Они ищут беглых евреев, тех, что прячутся в домах и на улицах. а канализации они не знают, по крайней мере, пока. Она притянула меня к себе, и мы сели на нашу кровать. С другого конца комнаты глаза сола встретились с моими, выражая одновременно и тревогу, и тепло. За те недели, что прошли с тех пор, как он узнал страшную новость о своем брате и шифре, мы сблизились. Совместная жизнь в таком тесном помещении тоже способствовала привязанности. Я видела, как он ел и спал, Могла по выражению лица определить, злится ли он, тревожится или тоскует. Мама обняла меня, и мы постарались сидеть как можно тише. Но это все равно было бессмысленно. Если немцы обыщут туннели и обнаружат комнату, нам уже не спрятаться. «Мы должны уйти», — подумала я уже не в первый раз. «Лучше уйти, чем сидеть в комнате, как загнанные звери. Но без Павла мы не могли выйти отсюда». Мы сидели в тишине, наверное, несколько часов, прислушиваясь к звукам наверху, ожидая шагов в туннеле, означавших наш конец. В какой-то момент я услышала женский крик и подумала, не поймали ли кого-нибудь. Дождь усилился и заглушал звуки, что издавали полицейские, выслеживающие своих жертв. В конце концов, глаза стихли, хотя я не знала, то ли немцы прекратили поиски, то ли их спугнул дождь. Шум обысков сменился ритмичными раскатами грома, он походил на грохот марширующих сапог, когда дождь превратился в ливень. В туннеле дождевая вода сочилась большим потоком. «Весеннее половодье!» — зловеще проговорила Баббе. Я подняла глаза и увидела тень, пробежавшую по материнскому лицу. Эта мысль пугала меня так же сильно, как и та, что немцы ищут нас. Мы всегда понимали, что сильные весенние дожди ничего доброго нам не принесут. последние несколько недель дожди шли часто, река разлилась, дамбы не справлялись. Всякий раз, когда наверху шел дождь, канализационные воды в большом туннеле поднимались, выталкивая воду в трубы поуже, и тогда набегающие волны плескались у входа в нашу комнату. Обычно через некоторое время дождь прекращался и вода отступала, но сегодня она не отступила. Водопады воды олились сверху. Я представила себе поток воды, льющийся через ту канализационную решетку, где утром я ждала Эллу, и возвращающуюся в трубы. Когда немцы перестали рыскать наверху, мы разжали объятия и встали там, где укрывшись сидели. Мы пытались следовать нашей рутине. Мама подала обед из разогретого картофельного супа. Дождь продолжался целый день, и с наступлением вечера вода стала биться, а вход в комнату. Я заснула рядом с мамой, и мне приснилось, как вода поднимается и уносит наши доски, как игрушечную лодку. на утро я обнаружила, что сон был в руку. «Сэдди, проснись», — разбудила меня мама. Теперь вода в комнате доходила до лодыжек. Мы надели промокшие ботинки, поспешно собрали наши пожитки и перенесли их на место повыше. Мама с трудом пробиралась по комнате, забирая запасы еды. На другом конце комнаты я видела, Сол делает то же самое. Я хотела привлечь его внимание, но не смогла. Вода из туннеля просочилась в комнату и стала ее заполнять. Вскоре прибывающая вода по лодыжке превратилась в поток по колено. Когда вода поднялась, все вокруг нас стало плавать. Банки, бутылки, тарелки, напоминая причудливое подводное чаепитие. «Что мы будем делать, если вода не остановится?» — спросила я. «Она остановится», — сказала мама, не ответив на мой вопрос. Чтобы мы остались сухими подольше, она повела меня на самую высокую точку комнаты. Но смысла в этом не было. Дождь лил, и паводковая вода заполняла наше жилое пространство, как гигантскую ванну. Вода быстро дошла нам до живота, а одежда промокла насквозь. Казалось, мы плавали в холодном, грязном озере или бассейне, из которого не было выхода. Я посмотрела в другой конец комнаты на Соло. Он помогал бабушке дойти до высокой точки, помогая ей не упасть. Наши глаза встретились, и он задержал взгляд. На мгновение мне показалось, что он так же сильно хочет прийти мне на помощь, как и я к нему. Затем он отвернулся, чтобы сосредоточиться на спасении членов своей семьи. Я думала, может, нам лучше покинуть комнату, чтобы поискать место повыше. Но сейчас, конечно, это было невозможно. Когда разлившаяся канализационная река поднялась, она наверняка затопила тонкий выступ, который служил для нас ориентиром в туннеле. Если мы осмелимся выйти, нас, скорее всего, смоет. И тот же самый потоп, что не давал нам выйти из комнаты, не позволит Павлу прийти и спасти нас. Уровень воды достиг моего рта. Я задрала голову. Паника росла. Еще несколько минут, и стоять в воде будет невозможно. В воде я всегда держалась, как испуганное животное. Когда я пыталась плыть, мои конечности бессмысленны и неуклюже барахтались. «Как я выживу, если придется плыть?» Я потянулась к стене и нащупала самодельную полку, где мы обычно хранили хлеб. Цепляясь за выступ, я приподнялась на несколько сантиметров, и моя голова уперлась в потолок. Так я продержусь еще несколько минут, но это не решит проблемы, если вода и дальше будет подниматься. Я протянула руку матери, которая теперь плескалась рядом со мной, пытаясь помочь. Она всегда была отличной пловчихой, и даже сейчас, с огромным животом, казалось, она легко держится на поверхности. На другой стороне комнаты Сол одной рукой поддерживал бабушку, а другой отца, изо всех сил стараясь удержаться на плаву. Казалось, этот потоп не закончится никогда. Я цеплялась за выступ, и руки затекли. Вечно держаться я не могла, и если придется плыть, то шансов на спасение не будет. Наконец я разжала руки, приготовившись пойти ко дну, разрешая воде унести меня к отцу. Мама схватила меня за воротник, удерживая на плаву. Но я была слишком тяжёлой, и мы обе начали тонуть. Я попыталась высвободиться, но она крепко держала меня, не желая отпускать. Её светлые волосы нимбом разбивались вокруг головы. Когда вода поднялась, я вдохнула побольше воздуха, чтобы, когда моя голова окажется под водой, задержать дыхание настолько долго, насколько получится. Внезапно вдалеке раздался сильный скрип, и хотя дождь продолжал так же барабанить наверху, вода в камере потихоньку перестала подниматься. «Дамба», — сказал кто-то, — «должно быть, они открыли другой путь для оттока воды». Я слишком устала, чтобы поверить хорошим новостям или усомниться в их правдивости. Чтобы вода спала, потребуются дни, если не недели, а я не смогу продержаться так долго. «Держись», — услышал я мамин голос, но теперь, когда я лежала на поверхности, он зазвучал как-то далеко. Я боролась, хватая ртом воздух, затем снова ушла под воду. Вода хлынула в нос и рот. Я кашляла и давилась. Веки отяжелели. Закрылись, будто во сне. Комната погрузилась во тьму. Что было дальше, я не знала. Спустя какое-то время я проснулась на земле, недалеко от стены, за которую цеплялась. Что случилось? Вода ушла, она отступила быстрее, чем прибыла, оставив после себя чёрный, влажный и листый пол, усеянный нашими промокшими вещами. Последнее, что я помнила, была заполненная водой комната, где я, задыхаясь, сделала несколько последних глотков воздуха. Седали. Мама опустилась на землю рядом. Слава небесам, ты жива. Когда вода поднялась слишком высоко, ты потеряла сознание. Я пыталась удержать тебя на плаву, но у меня не получилось. Сол держал тебя, пока воды не отступили. Сол. Я посмотрела в дальний угол комнаты, где сидели его бабушка и отец, пытаясь прийти в себя после наводнения, но я не видела его. Я тут. Повернувшись, я обнаружила его рядом. Наши глаза встретились. Понимание, что он спас меня, сблизило нас. «Спасибо», — проговорила я. «Я рад, что с тобой всё в порядке». Его рука потянулась в моём направлении, и я на мгновение задумалась, может ли он прикоснуться ко мне. Но в присутствии остальных в комнате он не мог. Он встал и направился обратно к своей семье. «Он не отходил от тебя, пока не убедился, что с тобой все хорошо», — тихо сказала мама. «Я ощутила, как внутри по телу разлилось тепло. А теперь давай подумаем, как высохнуть». Я попыталась встать, но моя намокшая одежда, тяжелая, пропитанная ледяной канализационной водой, тянула меня вниз. «Пойдем». Мама, несмотря на свой огромный живот, вскочила на ноги. В глазах читалась стальная решимость. Она не собиралась сдаваться и позволить этому сломить нас. Вместе мы медленно стали приводить комнату в порядок. Пока мы трудились, я думала о событиях прошлой ночи. Наводнение пришло внезапно, без предупреждения. Если бы вода не отступила, мы бы все утонули. И это была не единственная опасность. Пока мы живем в комнате, без запасного укрытия или выхода, мы будем беззащитны, словно в ловушке. Я вспомнила ту ночь, когда мы оказались в канализации, в лабиринте туннелей, сквозь которые нас вел Павел. Должны были быть и другие места, где можно укрыться на случай, если все пойдет плохо, а может, даже найдется и выход. Я взглянула на Соло. Мне хотелось поделиться с ним своими мыслями. Он ходил по туннелям больше, чем я, и, возможно, видел другие пригодные для проживания места. Но шансов побыть наедине было мало. Наши семьи постоянно были рядом. В ту ночь, когда все остальные готовились ко сну в своих еще мокрых постелях, сол жестом позвал меня, кивнув в сторону туннеля. Когда мама заснула, я выскользнула из комнаты, за которой меня ждал Сол. Мы молча двинулись по туннелю. Сол, я хотела поговорить с тобой кое о чем. Я колебалась, не зная, как начать разговор. Паводковые воды. Они чуть нас не убили. Это было ужасно, согласился он. Дело не только в этом. Мы должны найти выход из канализации, если нам вдруг придется сбежать. На улицу? Он посмотрел на меня, как на безумную. Но здесь, в канализации, мы в безопасности. Он упрямо сжал телюсти. Потрясённой потерей брата и невесты он не мог представить, что можно выжить ещё где-то, как не здесь. «Пока да. Но что, если снова пойдут дожди? В следующий раз они могут и не остановиться. Или вдруг немцы обыщут туннели?» Он промолчал. «Мы здесь в ловушке. Лёгкая добыча. И всё только становится хуже. Мы не сможем вечно здесь оставаться». «Ты хочешь, чтобы мы ушли?» «Ну нет», — сказала я уже мягче. По правде говоря, я тоже не была готова покинуть канализацию, в основном потому, что не представляла себе безопасного места, куда мы могли бы пойти. Не совсем так, не сейчас. Но нам нужно знать, как выбраться, куда идти, если случится что похуже. Мы боролись с голодом, с наводнением, сражались за то, чтобы нас не обнаружили как можно дольше, и канализация побеждала. Должен же быть какой-то выход. Мы должны найти его, чтобы, когда придется бежать, мы нашли свой путь. Может быть, спросим Павла? предложил Сол. Я помотала головой Павел и так много сделал для нас. Он не поможет нам с побегом. Павел сделал все, чтобы доставить нас сюда и спрятать. Он верит, что канализация — единственный наш способ выжить. И если мы попытаемся уйти, то все испортим и нас поймают, как ту семью, сбежавшую в первую же ночь. Он не собирался показывать нам выход, чтобы мы не рисковали собственными жизнями. И его в том числе. А что, если Павел не сможет добраться до нас, как не смог вчера во время наводнения? Нам нужно знать, Какие у нас есть запасные варианты? И их мы должны отыскать сами. Если бы мы выбрались, куда бы пошли?» Я засомневалась. «Не знаю», — призналась я наконец. «Мы должны хотя бы поискать. Нужен вариант, если до этого дойдёт. Если вдруг случится худшее...» Я попыталась представить, что могло быть худшим, но у меня не получилось. «Сол, у нас получится, но только ты должен помочь». Я ждала, что он продолжит спорить со мной, но он не стал. «Хорошо», — уступил он. «Так поможешь мне?» — спросила я. Он неохотно кивнул, не глядя мне в глаза. «Я пойду с тобой завтра вечером, и мы посмотрим, есть ли выход». уходить из канализации». Это шло вразрез со всем, чего Сол хотел и во что верил, но он был готов найти для меня выход. «Но только чтобы проверить, на случай, если придется экстренно выйти. А так мы никуда не уходим», — твердо сказал он. Следующей ночью он встретил меня у туннеля. «А как насчет решетки над пристройкой, где мы читаем?» — спросила я. Он замотал головой Она наглухо заварена. «Ты пытался её открыть?» — удивилась я. Он улыбнулся. «Я многим могу тебя удивить, Сэдди Голд». Потом на его лице снова появилось серьёзное выражение. Но я заметил ещё один туннель, когда отошёл чуть дальше от пристройки. Он двинулся в том направлении, я последовала за ним, и когда мы шли по узкому туннелю бок о бок, наши руки время от времени случайно соприкасались. «По-моему, здесь может быть тропинка». Он повёл меня по трубе, но впереди был загороженный тупик. Надо ориентироваться по воде, — решила я. Мы прошли в другой тоннель но он был кольцевой и привел нас обратно к комнате. Снова неудача. Наконец мы пошли по туннелю туда, где он расширялся, а вода неслась яростнее. Впервые с того момента, как мы здесь оказались, я снова увидела деревянные доски, с которых папа упал и утонул. Слезы застилали глаза, и я остановилась. Соу подошел ко мне и положил руку на плечо, словно ощущая моя боль. «Твой отец, он бы очень гордился тобой» произнес он. «Как ты справлялась в канализации? Как заботилась о матери?» Я не ответила. Какое-то время мы стояли в тишине и молчали. «Пойдем», — наконец сказал он. «Думаю, река в той стороне». На мгновение я решила, что он подразумевает канализационную реку и говорит полную чепуху, ведь мы уже стояли на ее берегах. Но когда он повел меня в другом направлении, где потоки воды только усиливались, я поняла, что он говорил о висле и выходе наружу. Чем дальше мы шли, тем более знакомой становилась тропинка. Мы возвращались тем же путем, что и в ту ночь, когда Павел привел нас сюда, только в обратном направлении. Я увидела низкую, закрытую трубу, по которой нам пришлось пробираться, и понадеялась, что нам не придется снова лезть в нее. К счастью, Сол увел меня подальше от узкой трубы. «Смотри, здесь есть другой путь», — он указал на тропинку, слишком узкую, чтобы в нее влезть, больше походившую на трещину в стене, чем на настоящий туннель. Нам пришлось идти поодиночке, друг за другом, и я пошла первой, втискиваясь в узкое пространство. Тропинка шла под уклоном вверх, будто вела на улицу. Наконец мы увидели широкое отверстие, где канализационная труба впадала об ответвление реки, а за ним бескрайнее небо. Вид такого большого открытого пространства, самого большого с тех пор, как мы оказались под землей, невероятно соблазнял. Я шагнула вперед, желая увидеть звезды, усеявшие теперь ясное небо. «Мы можем идти», — поняла я. Я и Сол. Мы могли бы просто выйти на свободу. Внезапно впереди раздался громкий топот. Сол схватил меня за руку и оттащил от выхода. На берегу реки мы услышали лай немецких овчарок и строго отдающие команды «Искать!» голоса. Я замерла. Неужели немцы нас заметили? Сол затащил меня в расщелину в стене туннеля и прижал так крепко, что сквозь одежду я почувствовала биение его сердца. Мы не двигались и едва дышали. Через несколько минут лай стих, но Сол все еще прижимал меня к себе. Волна теплоты прошла сквозь тело. Он мне нравится. Я в полной мере поняла это как никогда раньше. На мгновение я ощутила, как его сердце бьется рядом с моим и задумалась, чувствует ли он то же самое. Подумав об этом, я сильнее, чем раньше, поверила в невозможность этого. Его никак не могло тянуть ко мне вот так, среди всей грязи, нечистот и страха. Однако я не могла не чувствовать, что после наводнения между нами что-то изменилось, и мы еще больше сблизились. Он отпустил меня, И мы молча направились обратно в комнату. «Но «Ну вот, видишь», — сказал он, когда мы были далеко. «Нет другого выхода, кроме реки, и мы не можем...» Я жестом попросила его помолчать. Впереди я услышала эхо, исходившее из небольшого туннеля справа, которого я раньше не замечала. «Сюда!» Я жестом велела ему следовать за мной. Туннель вел в небольшое пространство, походившее на бетонный бассейн двухметровой глубины. Сейчас бассейн был пуст, но, учитывая влажность, я поняла, что это резервуар, который заполняется, когда трубы переполняются водой. На дальней стене зияло высокое отверстие, ведущее к другой трубе. «Идём», — сказала я, спускаясь в бассейн. «Сэдди, подожди, что ты делаешь? Так ты никогда не заберёшься». Но я не слушала его и продолжала идти через бассейн. «Я должна попробовать». «Конечно», — проговорил он с нежностью в голосе и последовал за мной. «Подтолкни меня к трубе на противоположной стене. Хочу понять, можно ли где-то спрятаться или сбежать?» Он посмотрел на меня как на безумную, и я решила, что он откажется, но он поплелся за мной через бассейн. «Помоги мне», — сказала я, но он колебался. Затем неохотно обхватил меня за талию, чтобы поднять к высокой трубе на стене. Он быстро отстранился, но тепло там, где смыкались его руки, задержалось. Я заглянула в трубу. Узкое пространство и туннель, ведущий наверх. В конце я смогла разглядеть дневной свет. Я не могла различить ни зданий, ни людей, только открытое небо и немного замка, нависшего над рекой. Снаружи есть другой выход, задыхаясь, проговорила я. Подъем крутой, но, наверное, если придется, мы сможем его одолеть. Хотя туннель казался опасным, было понятно, что он выходит не на оживленную улицу, как тот у рынка, где я встретила элу Будем надеяться, что до этого не дойдет. Соло прямо цеплялся за мысль, что все будет хорошо, если мы просто останемся на месте, но я видела это много раз. Война забирала все знакомое, разрушала до основания почву под нашими ногами. Сол помог спуститься с уступа, и мы на секунду остановились в бассейне. Его руки задержались на моей талии. Затем он резко отстранился. «Извини», — сказал он, — «прикасаясь вот так, это запрещено, я понимаю». «Дело не только в этом. Понимаешь, Шифра?» «Конечно». Я отогнала свою боль. Его сердце все еще было с невестой, умершей чуть больше месяца назад. Я не должна возражать. «Слишком рано». «Нет, ты должна понять. Наши родители обручили нас с шифрой по договоренности в самом раннем возрасте». «А, я слышала о таких традициях, но не знала, что они на самом деле существуют». «Так что на самом деле мы совсем не знали друг друга хорошо. Она была милой, и мы рассчитывали, что лучше узнаем друг друга, что с годами появится привязанность. Когда я уезжал, мы все еще оставались незнакомцами. А теперь быть с тобой... Ты мне нравишься, Сэдди, я не должен. То, что я чувствую к тебе... Насколько мы стали близки, это просто недопустимо. Даже здесь. Он запнулся. Шифра была моей невестой. Она страдала и умерла. Я должен был остаться там, чтобы защитить ее, а не прятаться как трус. Нет, ты ушел из деревни, чтобы защитить отца. Ты думал, что Шифра будет в безопасности. Никто не представлял, что такое случится с женщинами и детьми. Разве это важно? Он прямо покачал головой. Нет. В итоге она погибла, а я здесь, с тобой. После всего, что случилось, я не заслуживаю счастья. Так ты понимаешь, почему мы не можем быть вместе?» Я кивнула, охваченная одновременно двумя чувствами, радостью от того, что Соло ощущал то же самое, что и я, и грустью, что дальше этого дело не пошло. «Я понимаю», — сказала он наконец. Мы двинулись обратно. Когда мы приблизились к комнате, я заметила. «По крайней мере, теперь мы точно знаем, куда можно пойти, если придется». «Надеюсь, до этого не дойдет. Обещай мне, Сэдди, что ты не попытаешься убежать». Он встревожился. «Вместе мы здесь в безопасности». Канализация была его единственной надеждой. «Пока и в безопасности», — ответила я. В глубине души я понимала, что канализация не убережет нас навечно. «Тогда пока пусть этого будет достаточно». Несмотря на сказанные до этого слова, он взял меня за руку и переплел пальцы с моими. «Мы молча вернулись в комнату, в нашу тюрьму и наше спасение».